А заместо него в душе смутно, что ли? Надо бы сильнее благоговеть, а благоветься как-то слабо, что ли, криво как-то. Вот если бы на земле распластаться на четвереньках, коленки подогнувшие, а руки так вперед и в стороны разбросавшие албом. А Вол тогда лучше получается. Не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрыжка. Так бывает, если мочеными хвощами объешься. В животе печет и прихватывает, а изнутра в глотку все пузыри-пузыри прут. А на табуретке сидит еще какой восторг. Вроде как ты простой голубчик, на большему мурзе ровня. Ты сидишь, и он сидит. Он тебе слово, ты ему слово.